Бодро заявил Дзин, продолжая ходить из угла в угол по комнате. — Услышал свист, которым твои приятели сигналят друг другу. У Дзина прекрасный слух, — объяснил Исана. — А вот я не слышу, — сказала девушка, с неподдельным уважением глядя на шагающего ребенка. В поведении Нагу было нечто такое, что позволило Исана с легким сердцем оставить на нее Дзина. Между Дзином и Инагу, которая, сменяя Исана, вошла в комнату, села на диван и с интересом следила за движениями мальчика, точно протянулась невидимая нить, а роль отца сразу же свелась на нет. Вокруг вишни забавлялись подростки, сжавшись в комок, падали на землю. Увидев Исана, выходящего из убежища, они встретили его с напускным безразличием что ж вы не смеетесь?» — тихо сказал Исана и засмеялся сам. Что ему еще оставалось? Слева внизу разворачивался темно-голубой «Фольксваген». Потом машина на большой скорости помчалась вверх по узкой дороге. Исана узнал водителя такаки, но тот был в темных очках и при этом еще старался не смотреть на Исана, так что разглядеть выражение его лица было невозможно. Так Аки открыл дверцу, но и это он сделал, не поднимая глаз на Исана. Как только Исана сел в машину, так Аки рванул ее с места, не обращая внимания на приближающихся подростков. Можно было подумать, что он чем-то озабочен. На самом же деле, то была напускная серьезность. Если б он не напрягал губы и щеки, то... Наверное, беспечно бы рассмеялся. Ха -ха. Сухое, стуга натянутое кожи лицо парня в профиль не только не казалось грустным, напротив. Было полно молодого, даже, может быть, чуть наивного веселья. Ничем он не отличался от остальных ребят, подумал Исана, что, впрочем, было вполне естественно. Исана без всякой задней мысли протянул руку к карте, лежавшей на приборной доске вместе с блокнотом большого формата. Однако Такаки, который вел машину, вроде бы не замечая Исана, грубо остановил его, будто пнул ботинком. «Не трогайте!» «Машина ведь краденая!» «И блокнот чужой!» «Значит, этот парень действительно украл машину и приехал на ней?» обратился Исана к душам деревьев, росших слева на небольшом холме. Я отдернул руку. Видите? Там вдали деревья, сказал Такаки в голосе которого не осталось и следа былой резкости. Какие это деревья? Можете сказать? Машина ехала вниз по наскоро проложенной чуть выше заболоченной низи дороги шедшей от убежища и как бы обвивавшей возвышенность. Если вообразить низину руслом реки, то возвышенность за убежищем и холм, видневшийся слева, можно было принять за ее берега. Невысокий холм, точно забор перед глазами, заслонял все вокруг. Его покатые склоны были покрыты хилыми дубками — над которыми возвышались, обрисовывая его, высоченные красные сосны и облетевшие дзельквы. Эти-то деревья и привлекли внимание Такаки. — Вон те самые высокие деревья — красная сосна и дзельква, — сказал Исана. — А те огромные деревья — Мелкие ветки на них с облетевшей листвой торчат в небо метлами, — сказал Такаки. Это и есть дельква Дельква Этих красивых и огромных деревьев здесь в окрестностях очень много, — сказал Такаки. А в наших местах их мало. Если в деревне растут такие огромные дельквы, жители запоминают особые приметы каждого из них, будто это люди. — У нас такое дерево называют деревище. — В детстве я думал, что его так называют, потому что оно всем деревьям дерево. — Необычное дерево. Деревище? — спросил Исана с интересом. — Если в твоих местах, особо выделяя дзелькву, называют ее деревищем, то это вполне правильно. — В ботаническом атласе говорится что первоначальным названием дельквы было могучее дерево дельквы очерчивающие вместе с красными соснами контуры холма казалось бы произвольно разбросав свои не то коричневые не то темно фиолетовые стволы все же образовывали на фоне бледного серовато голубого неба четко связанную между собой конструкцию рассматривая дельквы Вперившие в облачное небо свои тонкие, но сильные ветви и называя их так же, как только что назвал юноша, деревищами, Исана почувствовал насколько желаннее они всех самых желанных деревьев. Мне кажется, их бесчисленные ветви подают тайный знак людям и в первую очередь мне, но как прочесть его? «Как сделать понятным?» — спрашивал Исана у душ деревьев. «Я помню почти все деревища в Токио. Они вместо дорожных знаков помогают мне удержать в памяти карту города. Если я направляюсь куда-нибудь, то еду, представляя себе, где растут эти деревища. Угнав машину и удирая на ней, я всегда держу их в памяти, это очень помогает и меня ни за что не поймать тем, кто гонится за мной, следуя искусственно расставленным дорожным знаком. Но на улицах, особенно по соседству, с со многоэтажными домами огромной дельквы существовать все-таки не могут. Такаки бросил уничтожающий взгляд на Исана. Глядя в его глаза, Исана почувствовал, как рушится представление Такаки о нем, как специалисте по деревьям, человеке, живущим стремлением к духовной общности с душами деревьев. Исана попытался нейтрализовать неблагоприятное впечатление от своих слов. Огромные дзельквы росли в старые времена в приусадебных лесах. Поэтому в тех местах, где раньше были крупные помещичьи усадьбы или там, где остались большие Незастроенные участки дзельквы еще сохранились. Но в центре города ни одной не осталось. А вы пойдите в центр города. Заберитесь на крышу многоэтажного здания и посмотрите вокруг. Сразу же убедите, что я говорю правду, — уверенно сказал такаки Нет, дзельквы еще кое-где сохранились. Они высятся там и сям, будь то кактусы в пустыне из фильма про ковбоев. Если долго смотреть на них, то многоэтажные здания пропадут, и в уме вырисуется карта местности, на которой несколько деревищ окажутся как бы связанными между собой. К примеру, возьмите вон то деревище на холме, открытое всем ветрам. У него от этого точно подрезаны ветки, правда? И наоборот... Деревища, окруженные многоэтажными зданиями, растут покрытые густой шапкой, сохранив первоначальную форму, которой мы привыкли с детства. — Видимо, ты прав, — сказал Исана, которого слова парня убедили. — Тебе действительно не откажешь в наблюдательности, когда речь идет о деревьях. Впервые попав в Токио, я подумал, что раз здесь живет такое огромное скопище людей, то и... Китовые деревья тоже должны расти. И стоит подняться на высокое открытое место, как сразу же увидишь китовое дерево, принадлежащее незнакомым людям. И вот каждое воскресенье, обнаружив с крышу универмага огромное дерево, я определял направление и шел посмотреть на него. Я делал это много раз и убедился, что в Токио множество деревищ. «Значит, по-твоему, китовое дерево относится к дзельквам?» — спросил Исана, находя в переплетении тонких красновато-коричневых ветвей, стоящей на фоне облачного неба дзельквы, много общего с китом. — Мне тоже кажется, что китовые деревья,